После родовой baby blues. Согласно статистике, эмоциональное состояние у 70% родивших женщин в первые 2-3 недели после родов очень нестабильно. Частые смены настроения, глаза на мокром месте, грусть, беспокойство, трудно сосредоточиться, забывчивость, чувство зависимости. Вы можете обнаружить у себя такие признаки. Такое состояние получило условное название «бэби-блюз». Причина – гормональная буря, физический и эмоциональный стресс от родов. Даже обычный ПМС у многих сопровождается эмоциональными перепадами. А что уж говорить о родах? Вы должны быть готовы к тому, что вас может сильно расстроить любая незначительная ситуация. В другом состоянии вы бы на нее даже внимания не обратили. Подготовьте партнера еще во время беременности. Расскажите об особенностях гормональных перепадов. Обсудите с ним уровень его вовлеченности в уход за ребенком. Зачастую один только час отдыха для мамы способен защитить от массы психологических проблем. Бэби-блюз не страшен. Он проходит сам по себе в течение 1 трех недель и не нуждается в лечении. Шторм гормонов уляжется. Принятие нового положения дел придет, и вы снова почувствуете себя в своей тарелке. Чтобы состояние бэби-блюза быстрее прошло, вам важно побольше отдыхать, попросить помощи родных в заботе о ребенке, принять поддержку близких и позаботиться о себе. Также помните, что любые позитивные эмоции помогут легче перенести состояние бэби-блюза и не позволят ему перейти в послеродовую депрессию. Депрессия, по сравнению с бэби-блюзом, встречается редко, но все-таки существует, а значит, мы должны вам рассказать и о ней. Депрессия – от латинского подавления. Сложное эмоциональное состояние человека, в котором он переживает тоску, подавленность, отчаяние. Депрессии бывают реактивные, экзогенные и эндогенные, гормональные. Реактивные – вызванные экзогенные депрессии. Происходят отрезки и перемены во всех жизненных сферах. Возможно, присутствие отягчающего фактора. К ним можно отнести проблемы со здоровьем у ребенка, проблемы со здоровьем у матери, неудовлетворенность родами, негативные изменения семейной ситуации, хроническую усталость в результате отсутствия помощи и поддержки в заботе о ребенке. Также играет роль индивидуальная предрасположенность к депрессиям. Эндогенные депрессии возникают вследствие спонтанного изменения гормонального фона. Психологический фактор, с которым человек не может справиться, в них присутствует, но не так очевиден. Во время депрессии человек может испытывать разный спектр негативных эмоций – тоску, тревогу. Нежелание взаимодействовать с ребенком, чувство собственной никчемности и вины, невозможность разделить свои чувства с другими, суицидальные мысли. Если вы узнали в этом описании свои симптомы, следует немедленно обратиться к специалисту. Эндокринолог, психолог, невропатолог. Само это состояние не пройдет. Существует специальный тест, который позволяет провести самодиагностику и понять, есть ли у вас послеродовая депрессия или нет. Он подходит для всех родивших женщин, независимо от времени, прошедшего после родов. Депрессии часто могут иметь скрытый характер. Один выраженный симптом, а остальные сглаженные, незаметные. Родственники часто, к сожалению, недооценивают признаки депрессии и могут подумать, что вы просто устали, адаптируетесь. Выспитесь, и все пройдет. Послеродовая депрессия обязательно отражается на самочувствии матери, потом ребенка, а потом и всей семьи. Вовремя пойманные симптомы больше шансов обратиться за помощью к специалисту. Поэтому пройдите, пожалуйста, тест. Это не займет много времени.